Глава седьмая. Защита от психологического насилия. Домашнее насилие обычно определяется как физическая жестокость по отношению к членам семьи. Однако оно включает в себя широкий круг физического, сексуального, эмоционального и психического насилия, направленного одним человеком на другого. Домашнее насилие можно также охарактеризовать по определению его функций – доминирование, контроль или наказание. Для контроля домочадцев и навязывания им определенного образа действий используется жестокое обращение, физическое и сексуальное насилие, угрозы, финансовый шантаж, эмоциональное и психологическое воздействие. Чтобы достичь цели, для манипулирования партнером могут использоваться даже дети. Насилие в семье может распространяться на все области жизни и отношений, включая религию. Я сам был свидетелем того, как проявлялись сразу несколько видов насилия. Физическое, вербальное, сексуальное и психологическое. Естественно, предположить, что если в семье существует хотя бы одна из форм жестокости, то во взаимоотношениях нападающего и жертвы наверняка есть психологические проблемы. Как правило, те, кто подвергает насилию других, сами когда-то подвергались жестокому обращению. Они страдали от недостатка любви и понимания или были жертвами прямого физического насилия. Поскольку они не знают другой схемы поведения, им сложно выразить себя каким-то иным способом. И, следовательно, жертвы жестокости часто потом бывают жестоки к другим. Исследуя причины насилия, вы можете попытаться снизить риск рецидива. Психологическое насилие. Угрозы ослабляют волю жертвы. Например, тот, кого избивали, живет под угрозой дальнейших побоев. С другой стороны, я знал случаи, когда жертву никто даже пальцем не трогал, но ее регулярно обкрадывали. Некоторые угрозы могут быть частью эмоционального насилия. И в этом случае жертва психически и физически находится под властью нападающего. Угрозы могут выражаться в обещании похитить детей или отказе в финансовой поддержке. Это серьезные угрозы, при помощи которых легко добиться цели. В доме должна быть атмосфера безопасности и любви. Но если ее разрушает насилие, жертва может согласиться на что угодно, чтобы сохранить мир в семье. И тогда давление лишь усиливается, превращая жертву в узника. Чтобы преодолеть такую ситуацию, вам необходимо побороть свой страх и прекратить питать негативные эмоции. Тогда вы сможете контролировать ситуации. Как человек, воспринимающий сигналы жестого чувства, вы сможете ощутить приближение опасной ситуации. Обычно это проявляется задолго до начала, собственно, насильственных действий. Вербальная жестокость. В некоторые моменты жизни каждый из нас ощущал эффекты вербальной жестокости. Это действует угнетающе, как физическое насилие и часто включает в себя элементы воздействия эмоционального и ментального. Обычно оскорбитель использует критические, обидные и унизительные замечания, которые ранят жертву до глубины души. Как влияет насилие на вашу энергетическую систему? Если кто-то называет вас жердяем или скелетом, это может быть обидным. Если ваш разум страдает из-за физической неполноценности тела, подобные оскорбления могут нарушить ваше эмоциональное равновесие. Когда кто-то вербально вас оскорбляет, Это оказывает глубокое воздействие на вашу ауру. Уменьшается колебание энергетического поля, и все его слои ослабевают. Следовательно, насилие оказывает более глубокий эффект, чем может показаться, и может проявить себя на физическом уровне в виде головной боли, обострения физиологических проблем и депрессии. Негативная энергия остается в атмосфере и может впитаться другим энергетическим полем человека или даже здания. Вы можете провести эксперимент. Встаньте перед своим партнером и удерживайте его на расстоянии вытянутой руки. Пусть он стоит прямо, можно с вытянутой рукой. А теперь скажите что-нибудь приятное. Например, насколько привлекательно выглядит ваш партнер или насколько вам нравится его одежда. Попробуйте оттолкнуть его или вывести из равновесия, и вы обнаружите, что это сделать трудно. Затем скажите какую-нибудь гадость про него, например, что он уродливый тупица, и вы обнаружите, что вам проще его контролировать и вывести из состояния равновесия. Когда поле ауры уменьшается, человек становится более уязвимым для влияния негативных духов, депрессии и болезней. Слышали когда-нибудь об отражающих зеркалах? Принцип их действия таков. Если вы попали в ситуацию, когда вас атакуют негативной энергией, вы можете отразить ее с помощью визуализации. Представьте себя в окружении зеркал, от которых отражается отрицательная энергия, возвращаясь к пославшему ее или рассеиваясь в свете Вселенной. Еще одна форма вербального насилия Непрерывная утомляющая болтовня, например, когда вы пытаетесь заснуть. Вербальное насилие включает в себя крики, вопли, насмешки и брань. Угрозы физического применения силы. Оскорбление ваших интересов и убеждений. Демонстративное отсутствие поддержки и понимания. Унижение как один на один, так и публичное. Игнорирование, пренебрежение. Отсутствие одобрения, оценки или совета. Отказ обсудить важный для вас вопрос. Насмешки над тем, как вы выглядите и что делаете. Угрожающие послания в ваш адрес. Необоснованные обвинения. Постоянные придирки. обвинение вас во всех неудачах агрессора. Каждый из перечисленных признаков препятствует здоровым отношениям. В таких случаях нет уважения и полностью отсутствует забота о чувствах и эмоциях жертвы. Во многих случаях человек, проявляющий подобную жестокость, сам был жертвой в прошлом. Изменение стереотипов. Взаимное уважение – основа здорового общения, когда возможно сохранение собственных убеждений. Некоторые предложения по изменению агрессивных стереотипов поведения. Обратите все в шутку. Помните, утверждение «смейтесь, и весь мир будет смеяться вместе с вами» отражает реальность. Смех заразителен и помогает справляться со сложными ситуациями. Он вызывает в поле вашей ауры вибрации, соответствующие более светлым уровням сознания. Отвлеките свой разум. Помните, когда разум занят какой-либо деятельностью, требующей усилий, ему трудно обратиться к негативу. Найдите общие интересы. Помните, когда кажется, что все выходит из-под контроля, и вы чувствуете, что давление на вас нарастает, измените направление этой энергии, переключив мысли и разговор на общие интересы. Научитесь избегать взгляда в глаза нападающего. Помните, нападение обычно провоцирует взгляд в глаза друг другу. Научитесь отстаивать свою точку зрения и выражать свое мнение таким образом, чтобы не накалять атмосферу и не причинять боль другому человеку. Помните, таким образом вы используете отражающее зеркало и перенаправляете негативную энергию прочь от себя. Эмоциональная жестокость. Эмоциональная и психологическая жестокость способствуют распространению насилия. Несмотря на то, что насилие – это всегда жестокость, эмоциональное насилие едва различимо и часто жертвы его не замечают. Эмоциональное насилие оставляет шрамы в душе, а не на теле. Его можно сравнить с раковым заболеванием, которое развивается в организме долгие годы, обнаруживаясь, когда станет слишком поздно его лечить. Эмоциональные атаки способны вызвать серьезный разлад внутри человека. Эмоциональное и психологическое насилие включает в себя множество стереотипов поведения, которые легко распознать. Мягкая форма такого насилия, например, финансовый контроль. Лучший способ справиться с подобным манипулированием – это принятие и распознавание хорошего в себе. Для этого может оказаться полезным введение личного дневника. Утверждение. Утверждение – это высказывание, способное переориентировать подсознание. Это самовнушение. Утверждения применяются во многих религиях для изменения физического состояния человека, помогая избавиться от вредных привычек, например, курения, наркомании, алкоголизма. Ментальные утверждения могут полностью переменить ваши взгляды на жизнь. Я одобряю себя и люблю себя. Это утверждение помогает принять себя. Я сильный, моя аура чиста, ее вибрации гармоничны. Это утверждение привносит позитивные изменения в энергетическое поле через намерение человека. Я обеспечен всем необходимым в любой ситуации. Вселенная предоставит мне все, что мне нужно. Это утверждение создаст уверенность в достатке и изобилие во всех аспектах жизни контроль и изоляция. Эта форма насилия связана с образом принцессы, заточенной в высокой башне. Из жизни жертвы исчезает все, что ей нравится. Жертвам запрещено общаться с друзьями или семьей. Они становятся узниками своего мучителя. Во многих случаях в качестве оправдания такого захвата говорится, что это акт защиты и проявление любви к жертве. На самом деле такой тип насилия обусловлен боязнью мучителя оказаться брошенным и может очень быстро перейти в насилие физическое. Изоляция может включать в себя постоянный контроль, обвинение в предательстве, переезд в безлюдное место, ограничение в пользовании транспортом или телефонной связью. Создание у друзей и семьи жертвы чувства неудобства во время визитов, чтобы им не захотелось приходить снова. Наказание недовольством за незначительное опоздание с работы, излишняя критичность, дурное настроение или даже физическое насилие. Запрет уходить из дома в одиночку требования отчета о своих действиях и разговорах, препятствие в устройстве на работу, запрет на любой вид деятельности, не включающий участие мучителя, поиск недостатков в друзьях или семье жертвы, настоятельные требования встречать и провожать жертву на работу и с работы. Все, что ограничивает и изолирует человека, может вызвать у него психическое и эмоциональное расстройство. Справиться с одиночеством можно лишь с помощью сильной воли и здорового рассудка. В таком случае способность оставаться собранным и уравновешенным увеличит шансы на выживание. Кроме того, если вы развиваете духовность, вы никогда не останетесь в одиночестве. Когда человек вынужден переживать изоляцию, насилие может питать негативные чувства гнева, пустоты и обреченности. Изоляция может быть крайне опасной формой насилия. В этом случае нужно верить в помощь свыше. Просите, и дано будет вам. Стучите, и двери откроются. Хотя, когда мы просим и стучим, Нам нужно суметь понять язык, на котором нам отвечают. Я верю, что Творец хочет, чтобы мы жили в изобилии и счастье. Это только человеческая нескончаемая жадность вызывает несчастье других. Когда мы настроены на Вселенский Источник, мы способны улавливать тонкий язык Духа и замечать знаки, отвечающие на наши молитвы о помощи. Те, кто склонны к насилию, порабощают сами себя. Хотя надо сказать, что на них тоже воздействуют внешние силы. Так что узла есть имя, и имя ему — Мучитель.